Маникюрщик выглядел очень ухоженно, а дороговизна его одежды и аксессуаров бросалась в глаза даже при приглушенном освещении квартиры. Он пригласил пришедших присесть за маленький круглый столик, стоявший посередине стильной гостиной, где висело множество мастерски сделанных фотографий. Перед столиком стоял дымчатый мопс и приветственно фыркал. «Можно его погладить?» — спросила Гликерия. «Если он не против», — ответил хозяин. мобс был не против, он даже зажмурил глаза, наслаждаясь поглаживаниями гости «Как давно вы делаете маникюр Геннадию Курканову?» — спросил Владимир. «Пять лет без лишних слов», — ответил маникюрщик. «Вы знаете, что он убит?» — спросила Гликерия, закончив с мобсом «Да, знаю». Он делал маникюр через день. Я бы не смог не заметить. «То есть у вас были давние приятельские отношения?» — спросил Владимир. «У нас были добрые отношения между клиентом и мастером, оказывающим маникюрные услуги». «Вы себя не спрашивали, кто бы это мог быть?» — задала вопрос следователь. «Вы спрашиваете меня, кто бы мог его убить?» «Не знаю». Для меня всегда загадка, кому нужно убивать человека, который может быть полезен. «Чем, например?» — задал вопрос Владимир. Хозяин квартиры улыбнулся. «Влиятельные люди всегда полезны. Один клиент рекомендует вас другому и так далее». «А кто делал эти фотографии?» — спросила Гликерия, поглаживая не отходившего от нее мопса. «В основном Геннадий, это проба на фильм». Геннадий говорил, что в кино не так много красивых мужчин или таких, которых бы считали красивыми, и что такими, как я, можно было бы заполнить этот пробел. Но на роль он меня не утвердил. Взял другого, более понятного зрителям. Он даже сказал, что моя внешность и манера будут отвлекать зрителя от самой картины. То есть противоречил сам себе. — Вы злились на него? — спросил Владимир. «Сначала да, но то было три года назад. Скажите, а вы знаете что-то про его личную жизнь?» На руки маникюрщика спрыгнул внезапно появившийся, как ниоткуда, еще один мопс цвета кофейной пены. «Я знаю его жизни тоже, что знают все», — продолжал он, поглаживая мопса. «Был женат. Есть взрослые, дочь и сын, потом были подруги. В основном значительно моложе его». Он не любил собак. Да, мы разговаривали. Вернее, он говорил мне что-то про кино, про современных актеров, про деньги, но это были всегда общие рассуждения, без конкретики и без имен. На всякий случай мы не были любовниками. Спасибо за эту информацию, но я не думала об этом вообще. Спасибо, что вы об этом не думали, но в нашей стране... Так бы могли и подумать многие. Если для мужчины важна его внешность, то любит спать с мужчинами. Как будто если мужчина спит с женщинами, то ему можно и не мыться. Мне это не подходит. «Где вы обычно делали маникюр Курканову?» — спросил Владимир. «Всегда у него дома, мы же соседи. Только один раз он приезжал ко мне в салон». «Значит, вы много раз видели большую картину в его квартиры». — продолжал Владимир. — Да. И что? — Вы знали про вторую картину, спрятанную под первой? — спросила Гликерия. — Нет, я знаю про заснеженную гору, — удивленно заметил маникюрщик. — Под ней есть еще одна картина с сексуальными оргиями. — Про это я ничего не знаю, — спокойно сказал маникюрщик. — Какое у тебя впечатление? — спросил Владимир, когда они вышли на улицу. — Приятно, интересный тип. — А у тебя? — ответила Гликерия. — И у меня, как ни странно, тоже нет к нему претензий. — Я домой. — Я тоже. До завтра. — Я хотел уточнить, ты точно домой? — продолжал Владимир. — Почти. То есть домой, но через отдел. — Хочу узнать больше о директоре общества помощи жертвам. сказала гликерри вот кто не дает себе покоя а меня больше заинтересовала история вокруг Ларисы жучковой и сюзанны кучки мы про них практически ничего не знаем ты прав может нанесем завтра визит семье жучковой зачем же откладывать на завтра «Давай познакомимся с Жучковыми сегодня. У меня случайно есть адрес». «Случайно?» — улыбнувшись, спросила Гликерия. «Тогда поехали». «Это большая семья», — сказал Владимир, когда они подъехали к обычному подъезду обычной девятиэтажки. «У нее осталось двое взрослых детей, четверо внуков и муж. Я позвонил туда. Нас ждет ее муж». Они зашли в покрашенный серой краской подъезд. Навстречу им выбежал серый под цвет подъезда пудель с желтым бантиком. «Почему пудели такие глупые?» — спросила Гликерия. «Почему ты так решила?» «Потому что на них часто бантики, как, например, на этом. Желтые, но это же не собаки решают, что им носить, а их хозяева решают за них». «Действительно, элементарная ошибка в причинно следственной цепочке согласилась Гликерия. Они подошли к двери с траурной лентой, которая была приоткрыта. Осторожно постучав, они зашли в квартиру. В ней пахла готовка, и все было очень необычно. Гликерия и Владимир хотели пройти дальше, как им навстречу вышел хозяин дома. «Здравствуйте, проходите сюда, на диван». «Найдите их». — сказал муж, убитый, всплакнув. — Здравствуйте. — Скажите, пожалуйста, с кем встречалась ваша жена в последнее время? — спросила Гликерия. — На работе. Только с жертвами преступлений. А так у нее были подруги, никого не знакомых, все свои. — И посещала она тоже знакомые места? — спросил Владимир. — Да, как обычно, магазин, врач-терапевт. «С подругами попить чай с тортом». «Вы знаете, с кем из своих подруг она встречалась последние дни?» — спросила Гликерия. «С Елизаветой и Натальей», — ответил хозяин квартиры. «Вы не могли бы дать мне их координаты?» — продолжала Гликерия. «У нас над телефоном должны быть все номера. Сейчас посмотрю». «Зачем тебе телефоны, подруг?» — спросил Владимир, «когда хозяин квартиры вышел из комнаты». «На всякий случай», — ответила Гликерия, — «может быть, пригодится». «Вот они». Жучков протянул Гликерии бумажку с двумя рядами чисел, если это вам поможет. «Кого из этих двоих ты на себя берешь, Елизавету или Наталью?» — спросил Владимир, когда они вышли. «Помнишь дело ласкиной ответила вопросом Гликерия. «Да, а при это сейчас?» «Вспомни детали дела». «Тогда скажи, какие именно?» Она якобы страдала психической неуравновешенностью. Ее родители уговорили ее обратиться к психологу. Она последовала их совету и после месяца сеансов у психолога покончила жизнь самоубийством. Я разговаривала с психологом, чьи консультации посещала Ласкина. Психолог описывала свою клиентку инфантильной, ставящей все с ног на голову. В заключении психолог добавила, что Ласкина эгоистка, то есть... Добровольно ушла из жизни, не подумав о близких. Когда я вышла от нее, у меня было мрачное настроение, я не могла найти этому объяснение. Потом я поняла, что нахожусь в подавленном состоянии духа из-за поведения психолога, которая вела себя как судья. Да, и насколько я знаю, психологи, в отличие от врачей, не несут ответственности за свою деятельность, а должны бы. И кто знает, может быть, профессиональную деятельность этого горе-психолога могли бы квалифицировать как доведение до самоубийства. — Так ты кому из подруг? — Честно говоря, я не хочу ни к одной из них. Вернулась к заданному ей вопросу Гликерия. Хочу немного пройтись. До завтра. — До завтра. Я зайду к Наталье для начала. — Гликерия пошла в сторону центра, к галереи. Она навестила платье, оно еще не было продано. Гликерия сделала круг почета, постояла у танцующего фонтана. «Вы всегда хорошо одеты», — вдруг услышала она за спиной. Повернувшись, она увидела Дмитрия Шефера, который уже успел предусмотрительно снять шляпу и протягивал ей руку для рукопожатия. «А, добрый вечер», — сказала Гликерия, протягивая в ответ руку. «Вы, очевидно, из тех, кто не считает, что протягивать руку можно только мужчине». «И вы тоже». «Да, мне это ближе». «Вы наблюдаете за мной?» «Нет, вам показалось». «Тогда откуда вы знаете, как я всегда одеваюсь?» «Я видел вас у нас в офисе. Теперь я вижу вас во второй раз». Разве этого недостаточно, чтобы сформировать с большой долей вероятности правильное мнение? Возможно, вы правы. Кстати, у меня к вам появились вопросы, я хотела вам звонить. Рад буду помочь вам. Вы, правда, не видели ничего необычного в поведении вашей коллеги Жучковой в последние недели ее жизни? Это смотря что понимать под этим... Лариса Жучкова была скрытым человеком и, по сути, очень обычным. «А что, если ее как раз за это и наказали?» — продолжала Гликерия. «То есть как за это?» «А что, если она проигнорировала кого-то, кто пострадал от насилия, и получила от Жучковой неподдержку и даже не попытку поддержки, а насмешку?» «Насмешку от Жучковой? Вы шутите?» «Ничуть, ведь она мертва». Это, конечно, не единственная версия. Мы проверим вашу информацию об осужденных преступниках, но вряд ли они связаны с другими убийствами, ведь Жучкова — одна из четырех убитых. — Можно мне пригласить вас на ужин? — спросил Дмитрий Шефер. — Спасибо за предложение. Я уже поужинала. — Жалко. — Может быть, в другой раз? — До свидания. — До свидания. И, пожалуйста, повспоминайте все-таки что-нибудь из подробностей последних дней вашей коллеги. Какие-нибудь новшества, изменения или несоответствия, даже если они вам кажутся неважными. Гликерия едва успела выйти из галереи, как ей позвонил Шефер. Не знаю, прав ли я, но последние две-три недели мне казалось... что Лариса находилась в слегка приподнятом настроении, как бывает, например, при влюбленности. Мне даже показалось, что она начала за собой больше следить. То есть она всегда выглядела прилично, но не делала макияжа или причесок. А теперь она стала подкрашивать ресницы и завивать волосы, купила себе новую сумку, но, может быть, это все несущественно. «Спасибо вам большое за эту информацию. Звоните еще, если что-нибудь вспомните», — сказала Гликерия, заканчивая разговор. Гликерия вышла из галереи направилась к дому. Она уже почти подошла к нему, когда ее телефон снова зазвонил. Это был Владимир. «Привет, только что вышел от Натальи», — сказал он. «Она сообщила кое-что интересное». Жучкова была влюблена и встречалась с кем-то. «Откуда ты знаешь?» — искренне удивился Владимир. «Я случайно встретилась с ее начальником, и он сообщил мне что-то похожее. Странный тип. Ты хочешь сказать подозрительным?» «Нет, не подозрительный, а именно странный или своеобразный, как большой ребенок». «Говорят, мужчина всегда ребенок?» «Конечно, нет. Возможно, шефер — исключение. Приятного тебе вечера». «Тебе тоже пока». «Ты уже знаешь, в кого она была влюблена?» — спросил Владимир. «Пока нет, не знаю. Может, в своего начальника?» «Ничего себе версия! Думаю, что нет». «Ну и такая версия не лишняя», — сказала Гликерия, открывая свой почтовый ящик и вынимая почту. «Подожди, оставайся на связи», — вдруг сказала она. «Кажется, мне прислали видеозапись». «Кто?» — спросил Владимир. На диске ничего не указано. — Сейчас буду. Без меня не смотри. — Подожди, я не хочу смотреть ее дома. Приезжай в отдел. До встречи. Гликерия быстрым шагом вышла из своего подъезда, на ходу застегивая сумку. Через двадцать пять минут она подошла к отделу, где перед входом ее уже ждал Владимир. — Валентин сейчас будет, — сказал он. «Для меня это видеозапись — неожиданность. Для меня тоже, — согласилась Гликерия. Я как-то не думал, что убийца пойдет с нами на контакт. Я не думаю, что это он. Кто же нам подкинул запись? Думаю, что Валентин сможет нам это сказать в ближайшее время, если, конечно, мы это сами не узнаем. — Смотрим во все четыре, — сказал Владимир, когда просмотр начался. На экране появилось невыразительное лицо. «Подари мусор, позирует кому-то», — прокомментировал Владимир. Она, очевидно, в очень хорошем настроении, даже улыбается в камеру, — добавила Гликерия. «И все время куда-то идет». «А куда? И почему она молчит?» — спросил себя вслух Владимир. «Не знаю, но думаю, что это автор видео прислал нам ее». — То есть на диске могут быть следы? — Думаю, что да, — подтвердила Гликерия. — Что мы имеем? — записи о походе «Подари мусор куда-то» может быть в гости. — Запись была сделана в день ее смерти. — Ты хочешь сказать, она шла к убийце? — Не обязательно. Может быть, она с ним встретилась через несколько часов. И на пленке она шла, например, в парикмахерскую или на почту. И автор видео хотел нам показать ее настроение в день собственной смерти, — предположил Владимир. — Вот именно, — подтвердила Гликерия. — А как тот, кто подкинул видео, знал твой адрес? — Я часто хожу пешком. За мной просто проследили, возможно, не один раз. — Думаешь, это опасно? — Думаю, что в данном случае нет, но ну, очень неприятно. — Я к экспертам. «А я домой. На этот раз, надеюсь, туда действительно попасть. Даже возьму такси для разнообразия». Выйдя из такси, Гликерия стала медленно подниматься по ступенькам своего дома. «Привет!» — окликнул ее кто-то. «Пойдешь с нами гулять?» Гликерия посмотрела наверх. Это была ее соседка. Она шла на прогулку с котами, которых теперь было четыре. На котах разного цвета — серым, рыжим, черным и теперь еще и дымчатым — были одеты попоны с цветочками. Гликерия взяла дымчатого кота на руки. «Привет, как его зовут?» — спросила она соседку. Я долго не могла подыскать ему имя, а потом подумала и дала ему имя «Мистер x потому что он появился у меня случайно. «Вот именно x подтвердила Гликерия. «Так ты идешь с нами?» «Может, лучше сходим в спортзал?» «Он работает до часу ночи», — предложила Гликерия. «Давай на неделе, я к тебе зайду», — пообещала соседка. «Договорились», — крикнула ей вдогонку Гликерия, закрывая дверь. Потом она подошла к телевизору и включила его. Показывали современный сериал. «Все мужики дураки», — обратилась беременная женщина на экране к своей подруге. «Я знаю», — отозвалась подруга. Гликерия выключила телевизор. «А почему я этого не знаю?» — спросила она себя. Гликерия поднялась, подошла к шкафу и, достав из него спортивную форму, вышла из квартиры. Фитнес-клубе «Эдельвейс» было немноголюдно, как всегда, после десяти вечера. Гликерия переоделась и встала за степпер. Пройдя на нем для разминки несколько километров, она направилась к коврику и стала отжиматься. «Оказывается, мы одноклубники. Добрый вечер!» — услышала она. Гликерия подняла голову. Перед ней стоял стилист Васильков. Его спортивная одежда приглушенного белого цвета ненавязчиво обыгрывала рельефную фигуру стилиста с выраженными, но не перекачанными мышцами. «Добрый вечер!» «Да, действительно. Но раньше я вас здесь не видела. Я недавно начал ходить сюда». «До этого я тренировался в «Аватаре». Знаете такой?» «Нет, не слышала», — сказала Гликерия. «После тренировки я пью в баре напротив мухи. Ты не хотите мне составить компанию? Я был бы очень рад. Я хотела бы сделать еще пару упражнений на минут пятнадцать». «Это ничего. Я буду ждать вас у выхода через тридцать минут. Даже если вы будете опаздывать, я подожду». «Вы давно в полиции?» — спросил стилист, когда они присели за столик. «Да, можно так сказать. Хотя я никогда не хотела быть следователем. В детстве хотела быть балериной, потом дипломатом, и перед выпускными экзаменами не знала вообще, кем я хотела бы быть. Обстоятельства сложились так, что я стала следователем. А почему вы об этом спрашиваете?» Вы производите совсем другое впечатление. Кажется, что вы еще ребенком решили бороться за справедливость. Наверное, вы правы. Единственное, что определение «решили» немного преувеличено. Я была к этому предрасположена. А что хотели вы сказать миру? Стилист задумался. Потом провел себя по волосам. Выбор профессии и что я хочу сказать миру? Если это совпало, то вы счастливейший человек. И не всегда мы говорим миру то, что думали изначально. — А вы философ, — сказала Гликерия. — Может быть. Но по профессии я, как вы знаете, стилист, — ответил Васильков. В городе происходит взаимосвязанное убийство. На сегодняшний день убиты четыре человека. Ваша клиентка Алла Сорняковская была знакома с одной из жертв. «Почему я должен это знать?» «Вы слышали что-нибудь об этом?» «Может, и слышал, я не помню. Насколько мне известно, убийства совершаются каждую секунду, если брать мировой масштаб. «Если обо всем задумываться?» «А вот вам не позавидуешь, вы должны об этом думать, и ночью вы крепко спите». Когда как? Сегодня надеюсь выспаться. А как у вас со сном? Знаю, что со сном могут быть проблемы только по рассказам. А как быстро продвигается ваше расследование? Пока больше вопросов, чем ясности, но ничего, мы обязательно найдем убийцу. У следователей, наверное, самый счастливый день в жизни — это тот день, когда они смотрят на убийцу в решетке».